Трехсоты май Десятое имеет значение не карма сама по себе, а отношение к ней человека. Тяжесть или легкостью обусловливаются не кармой, а отношением к ней, реакцией на нее со стороны несущего. Ее. Сама карма далеко не всегда в руках ее носителя, но реакции на те или иные кармические явления всецело зависят от него самого. Никто не сможет сказать, как именно будет реагировать человек на кармические удары и как он должен это сделать, ибо во власти и воле утвердить характер желаемой реакции. Одному и тому же явлению, идущему извне, можно радоваться или проливать из-за него слезы, то есть уявить сознание в сфере полюсности чувств. Но правильным отношением со стороны того, кто овладел своей кармой, будет отсутствие всякой реакции, то есть без страсти. Ёлка одинакова и зимою, и летом, ибо не реагирует никак на перемену погоды. Также и победившие себя не реагируют никак на внешнее явление кармы, усилием воли заставляя себя выйти из железных рамок необходимости двойственной полюсности чувств, идущих от одного полюсового уявления явления себя к противоположному. Заключает сознание в круг безысходности, выхода из которого нет до тех пор, пока сознание мечется, от одного полюса эволюционных реакций к другому. Внешнее явление часто не зависит от воли человека, особенно если оно уже совершилось, но реакцию на него в руках человека. Можно представить себе, как на любое явление сознание будет реагировать так, как воля захочет того. И можно представление это сделать действительностью, то есть утвердить в жизни. Человек и так относится к тем или иным событиям своей жизни, так или иначе только потому, что бессознательно когда-то, раньше или в данный момент решил относиться именно так. Ему и в голову не приходит мысль, что относиться можно к нему совершенно иначе, и именно так, как прикажет воля. Близкий друг обманул и предал, как это хорошо, каким прекрасным уроком это послужит на будущее, как обострит зоркость и распознавание ликов, как полезен обман. Так рассуждает и мыслит тот, кто карму свою решил победить. Можно просто себе приказать относиться к любым явлениям жизни, не так, как раньше, но совершенно наоборот, и или согласно указу воли. Сперва научается победитель управлять полюсами реакции своей на явление внешнего мира, избирая по воле любой, а потом уже, изъяв сознание из полюсов и утвердив его в центре, являть бесстрашие духа, то есть бесполюсное, лишенное двойственности отношения к жизни. Радуясь сегодня одному, тем самым обрекаем себя, на слезы, когда наступает неизбежный момент утверждения противоположного полюса — земной, временной радости. Радость близости верного друга равна остроте горя при потере его или уходе его из жизни. Подход к владению кармой будет заключаться в том, чтобы, встречая волны жизни, научиться реагировать на них, то есть встречать их так, как того хочет воля. Процесс извне перенести внутрь — в лабораторию своего микрокосма, создавать или творить желаемую реакцию. Это возможно вполне. Тем более в данном случае воля не посягает ни на что внешнее, а лишь не отвечает на вибрацию, порождаемую сознанием в своих оболочках. Возможности для этих опытов жизнь дает без конца, с утра и до вечера, каждодневно. Столько огорчений, неприятностей, тяжких и легких ударов судьбы, что следует уж давно понять, что далее так продолжаться не может, ибо не выдержат сердце. Восприимчивость и чувствительность обострены и будут еще утончаться. И выход из круга безысходности в том, чтобы остановить беспрестанное качание сознания от одного полюса к другому. Их надо остановить во что бы то ни стало, иначе они расшатают весь аппарат. Утвердив волю неуявлением эмоций на полюсах и наложив на них серебряную узду духа, можно начать утверждать без бесстрастие, то есть равновесие, уже не колеблемое волнами внешних явлений. Посмотрите на то, что вас отягощало вчера и притягивало сознание к полюсам, лишало равновесия духа. И сегодня сознание свое, удерживая его, центральной точке равновесия не устремляйте ни к одному из полюсов. Если это трудно в начале, попытайтесь радоваться тому, что вчера огорчало, с тем, чтобы завтра не радоваться, не огорчаться. Для подбодрения скажу, что карма тотчас же оставит, как только воля восторжествует над двойственной природой данного явления, то есть его победит в себе. недавний опыт показал как тяжелая и скучная работа приказом воли сделана была интересной увлекательной радость дающей так можно поступать во всем но это начале. цена обретения бесстрастия и равновесия полного когда сознанию отдается непреложный приказ уже более не уявляться на полюсах вибрации их своих оболочек в качаниях аритмических от слез к смеху, от симпатии к антипатии, от осуждения к похвале и от уявления всех прочих чувств к чувствам противоположным, проходит жизнь человека. Но ученик, вступивший на путь архата, должен собой овладеть и утвердить равновесие духа, выражающийся в бесстрастии полном. Как трудно удержаться от этих качаний, когда кругом шатается все. и хаос неуравновесие раздирает сознание окружающих трудно но нужно и безысходность которая обычного человека ввергает в отчаяние будущему архату непреложностью станет ручательство новой победы ибо и новое решения как победить быть уже больше не может. Метание по полюсам, обостряя все сильнее и сильнее, окажутся фатальными для не сумевшего управить собой духа. Итак, победа сейчас является уже обязательством воли. Иного решения нет. Задачей текущего дня — реакции свои, на волне внешних явлений утверждать волей, волей определять их характер и волею их пресекать. вызывая в сознании реализацию чувств, противоположных обычным и испытываемым ране. Это будет первой ступенью к бесстрастию духа по равновесию и спокойствию.